Глава пятнадцатая Вернувшись из съемочного павильона, Конрад Кэтнер скинул пиджак на вешалку и тяжело умастил зад в обтянутое шкура и бизона кресла, еле заметно скрипнувшая под ним, поморщившись недовольно. Огрузнял он в последнее время, чего уж там. Былая подвижность ушла, как и не было. И ведь не лень, времени банально нет. Не радует богато обставленный кабинет с африканскими масками и индейскими луками поверх шкур животных. Для европейца Конрада Кетнера это аргумент. А для советского разведчика Маневича реквизит. Работа, работа, работа. Только соберешься на партию в теннис или поплавать в бассейне, как на тебе. Очередной оврал в киностудии или задание от центра. А с женщинами в последнее время совсем беда. С другой стороны, дела идут так, что лучше и не придумать. Будто ворожит кто-то. Сперва хостелы, золотая жила для людей понимающих. Сколько агентов внедрили московские товарищи таким образом, даже представить сложно. Сотни? Тысячи? А сколько завербовали отчаявшихся людей, посулив и не соврав в помощь? Кого в темную, а кого и... Какие же алмазы подчас среди обездоленных людей попадались? Что может быть естественней бродяги в поисках работы? Особенно сейчас, когда скитается по стране едва ли не каждый десятый. А потом бродяги находят потихонечку работу. В порту, на верфях, оборонных заводах. прислугой в домах людей стратегического уровня. Не все из них начнут приносить данные вот так сходу. Большая часть на долгие годы уснет, ничем не отличаясь от прочих обывателей. До поры. Теперь вот киностудия, да какая. Одна из трех крупнейших студий США. Шутка ли, занимать один из важнейших постов в такой организации. Потрясающие возможности для советской разведки. Значимых агентурных данных от киностудии пока нет, но все впереди. Что может быть естественнее, чем миловидная начинающая актриса в поисках щедрого поклонника? Джентльмены не разбалтывают в постели государственные секреты, подобное только в дурных шпионских детективах бывает. Зато и не таятся особо от прислуги и любовниц. Ничего особо важного, разумеется, на первый взгляд. Обычные разговоры о подагре дядюшки Джеффа, покупке акции United Fruits срочно прямо сейчас. Истекаются к президентам разрозненные обрывки информации, а вот после. Фетнер усмехнулся едко и вытянул руки, несколько раз крепко сжав и разжав сильные пальцы, будто ломал кому-то горло. Даже выражение лица стало хищным. Доставленной в центр информации оказалось достаточно, чтобы сделать вывод. США облифуют. Нет у американских властей надежных инструментов для противостояния Советской России. Сейчас нет. Экономика в упадке и продолжает пикировать вниз. Немногочисленная армия занята подавлением мятежей по всей Латинской Америке, И главное, в собственной стране. И не все части надежны. Да не коммунистическая пропаганда тому виной, а разваливающаяся экономика и горы продуктов, политых керосином, взрываемых в землю, в то время как люди умирают от болезней, вызванных недоеданием, а то и просто от голода. В армии США не привыкли думать, но письма от родных получают все, и новости в них порой самые печальные. Случаев прямого неповиновения пока мало, но есть. И это не может не тревожить Вашингтон. Пойти на уступки Комми власти то ли не хотят, то ли уже не могут. Очень уж далеко зашло противостояние. Не та ситуация в США, чтобы ввязываться в серьезное противостояние, будь то в сфере экономической или военной. Надавить на старушку Европу не вышло. Германия и Чехословакия заинтересовались концессиями и возможностью выбраться из экономического кризиса за счет Коми. Вслед за ними буквально через несколько дней Австрия, Балканы. Поодиночке штаты справились бы с любой страной, а вот со всеми разом, да в период кризиса, ограничились нотами и незначительными санкциями, отложив проблему на потом. Со своими бы справиться. Спохватилась и Франция. Леваки давили на солидарность трудящихся и экономические резоны одновременно. В газетах страны ожесточенные дискуссии. Одни ратуют за недоверие советам и ужесточение санкций, отрясая недействительными ценными бумагами царских времен. Сколько почтенных французских буржуа вложилось некогда в высокодоходные русские бумаги? Проклятые большевики! Другие – возможностью выбраться из кризиса вот прямо сейчас, отложив обиды на потом. Да, с коммунистами сложно иметь дело, но теперь это другие коммунисты, граждане. Термидор повторился, и русские якобинцы удалились со сцены истории. Примечание. «Термидорианский переворот» Государственный переворот, произошедший 27 июля 1794 года, 9-го термидора II -го года по республиканскому календарю во Франции, и ставший одним из ключевых событий Великой Французской революции, привел к аресту и казни Максимилиана Робеспьера и его сторонников, положил конец эпохи революционного террора, а заодно и революционных преобразований, и открыл период термидорианской реакции. Блок антикоммунистических стран разваливается прямо на глазах, и силы на реанимацию в настоящее время есть только у Великобритании. Но Сити привык воевать чужими руками, да и в колониях появились серьезные проблемы. Блестящая английская дипломатия сделала все возможное и невозможное, и не справилась. Бывает. Вассалы кивали друг на друга и потихонечку саботировали приказы Лондона, занимаясь собственными проблемами. Москва при таких условиях смогла, наконец, разорвать навязанные невыгодные контракты. Правда, контакты дипломатические тоже оказались на грани разрыва. Но это уже не его епархия. Да и разговаривать вожди стали немного иначе. Нет больше пугающих слов о мировом пожаре. Риторика стала спокойней, более государственной. И национальной. Последняя несколько настораживает выходца из местечка. Но, наверное, отчасти это и правильно, если в меру. Хартленд. пробормотал разведчик на английском, покачав головой. «Надо же! А ведь интересно, может получиться!» Зазвонил стоящий на столе красного дерева внутренний телефон. «Да? К вам, мистер Ларсон, — доложила секретарша, — поднимается. Спорхнув с кресла, Конрад с искренней улыбкой поприветствовал начальника, крепко пожав сухую руку с валиками мозоли. «Пошли прогуляемся!» — сходу сказал Ларсон, обмахиваясь фетровой шляпой. «Уф, жарко у тебя!» — Хоть разомнешься. Давай-ка почаще выбирайся. Ты говорил, в теннис неплохо играешь? — Играл, — поправился разведчик, печально потыкав себя в спасательный круг на животе. — Мелочи, — отмахнулся Эрик. — Сейчас у меня живет племянница из Дании. Осенью будет поступать в частную школу. Думал, в этом году не срослось, да. Так что, пару-тройку раз в неделю сможешь выкроить время на теннис? И вообще? Датчанин правильно понял выразительный взгляд Конрада. — Работа? — Учись делегировать полномочия. делавки на студии со своей стороны ты наладил. Так что теперь не хватайся за каждую мелочь. Помощники есть? Вот пусть они и учатся, а ты курируй. Хостло курируешь, вот и здесь так же. Давай, ищи помощников, натаскивай. Жадный ты на работу, прямо-таки ударник труда, ха-ха-ха, капиталистического. Последние слова были сказаны на плохом русском, и Льва Ефимовича пробила зноб. А может, закралась в голову непрошенная мысль. да ну в принципе невероятно с трудом успевая за длинноногим ларсоном конрад запыхался всего через пять минут отчего не шуточно расстроился еще недавно ведь точно худеть надо датчанин заглядывал в каждой павиленке на студии дотошно расспрашивая о каких то малозначимых на первый взгляд вещах условия труда сколько времени уходит на дорогу в столовую не устают ли ноги к концу дня не раздражает ли яркий свет да Протянул он, остановившись наконец и обратив внимание на Кэтнера. «Запустил ты себя. В пятницу подъезжай к университетскому спортзалу. Начнем тебя в порядок приводить. А завтра...» Эрик заложил руки за спину и качнулся на носках, смерив Конрада прищуренным взглядом. «На прием со мной пойдешь. Ворингтон дает. Сугубо деловой. Круг гостей достаточно широкий. Нормально для первого раза. Пора тебя в свет выводить. Уже официально». С хостелом и справился с киностудией. «Как, потянешь эту ношу целиком?» В голосе внезапно пересохло, но разведчик нашел силы улыбнуться уверенно. «Вполне, мистер Ларсон». Работодатель хмыкнул почему-то и сказал на прощение. «Собой все-таки займись. Походишь со мной в спортзал, я тебе несколько комплексов покажу. Буквально на 20-30 минут, включая разминку и заминку. Рыхлый ты стал, болезненный. От этого и работоспособность падает». Проводив Ларсона, разведчик медленно направился к себе, но ноги принесли в столовую. «Мне...» — начал было он на раздаче, поглядывая на аппетитный рост биф и замок. «Спасательный круг. Непонятно для девушки», — сказал Конрад, хлопнув себя по животу. «Эвочка, что там у вас легкого есть? Так, чтобы голодный мужчина мог подкрепить свои силы, но не сломать потом весы». Неприметное суденышко вошло в устье Амазонки, отчаянно чадя скверным дешевым углем сжигаемым в старых, явно нечищенных топках. Потрепанное ветром и штормами, она ничем не выделялась из тысяч себе подобных, курсирующих у берегов Латинской Америки. Таможенники, едва успели зайти на борт, получили от радушного капитана предложение пройти в каюту. Переглянувшись с видом до нельзя занятых людей, милостиво согласились и пошли в перевалочку, важно задрав многочисленные подбородки и не глядя по сторонам. «Не поверите, как рад, наконец, прибыть в цивилизованные края, сеньоры-таможенники!» — лестиво сказал немолодой моряк, разливая по бокалам неплохое вино. «Кажется, вы обронили». Прижатые желтовато-коричневым от табака пальцем по столу проскользили несколько свернутых купюр не самого крупного достоинства. Старший-таможенник кивнул благосклонно и спрятал деньги в карман несвежего кителя. «Недурное вино!» Похвалил он и уставился выжидательно на капитана выпуклыми темно-карими глазами, поглаживая редкие и сине-черные усы. — Угоститесь за мое здоровье, сеньор Перес. По ветреному лицу немолодого капитана пробежала легкая тень, и упитанный таможенник, получив несколько бутылок заветного нектара в придачу к купюрам, ретировался с судна, так и не заглянув в пахнущий птичьим пометом трюм. — Пропитаешься этой едкой вонью, так мундир отстирывать жена замается. Уж она-то выскажет. — А в портовое управление все равно придется зайти, сеньор-капитан, — сказал напоследок сеньор Перес, уместив объемистый зад на сиденье и моторной лодки. Новые правила. Осклабившись, молодой таможенник дернул за трос, и мотор взревел. Лодка пошла в сторону порта, подпрыгивая на невысокой волне. — И ход Пута. Примечание. Сукин сын, испанский. Негромко выругался капитан, схватившись за леер дрожащими от ярости руками. Примечание. Леер. Туго натянутый трос, оба конца которого закреплены на судовых конструкциях, стойках, мачтах, надстройках и тому подобное. Отстояв так немного, вернулся в каюту и принялся собираться. Пару часов спустя Дева Мария, все так же чадя и разгоняя носом грязную воду, прошло вверх по реке, никого не заинтересовав. Да и чем интересоваться-то? Очередное древнее суденышко везет натуральные удобрения мелким фермерам. Сколько их таких вверх вниз по реке? Сторонний наблюдатель не заметил бы ничего необычного. Дева Мария, останавливаясь у мелких селений, выгружала мешки с крупным пометом, порой совсем небольшими партиями. Иногда, вдали от посторонних глаз, выгружали ящики с сельскохозяйственным оборудованием системы Браунинга. Знаменитые дробовики, получившие прозвище «траншейная метла» и, чуть реже, пулеметы того же производителя. Скоро колонна Престоса отправится в новый поход. Тоном пророка озвучил капитан, когда они, наконец, разгрузились, не дойдя немного до Манауса. Примечание. Колонна Престоса. Также колонна Косты Престоса. Бразильское вооруженное партизанское формирование, созданное членами военно-политического движения тенантистов, которое в 1925-1927 годы вела борьбу против олигархической диктатуры за демократические свободы. Отряд получил название в честь его руководителей – Мигела Косты и Луиса Карлоса Престоса. За два года колонна Престоса прошла более 25 тысяч километров по 14 штатам Бразилии, выдержав 53 боя с правительственными войсками, за что получила прозвище «непобедимой колонны». Манаос – город в Бразилии, столица штата Амазонас. суденышку предстояло совершить еще не один такой же рейс и сколько таких суденышек делают ту же работу развозят оружие взрывчатку медикаменты скоро совсем скоро товарищ престас поведет в бой народ бразилии сметая прогнивший режим